All around the production Жизнь как кино, да, так банально с виду так роста, но не знаешь, где финал. Где упала где-то просто потерялся Жизнь это кино, я в нм люблю играть Жизнь как кино, да, так банально С виду так роста, но не знаешь, где финал Где упала, где-то просто потерялся Жизнь так кино, я в нм люблю играть у нас банальности мне бросала Мало ли мы поломали сладкие мира раскалы Искали славу, забывая, что они правы. Право или лево заливали алкоголем грани. Брани просто чувств, отвечая на признание Забивали на развалины своих желаний Гоками под року, кто быстрее, это и гений. Смерти впасть плевали, плавая в огнях сомнений и кто-то жив, о ком-то только помнят Как помню детские года, потёрнутые пленкой А кто-то, улыбаясь, скользил по краю бритвы И словно пламя ускользнул, не так молитву. Казалось, нет лимита, двери всех сердец открыты Пробиты билеты нам на лучшие места Стои став выпивали каждый вечер Но время враг, хотя оно и легче И наверное, так банально С виду так просто, но не знаешь, где финал Где упал, где-то, может, потерялся жизнь я в нем люблю играть. И как вина это так банально С виду так проста, но не знаешь, где финал. Где упало где-то, просто потерялся жизнь, ты книга. А помнишь первые чувства, помнишь первые фразы, первая слеза и клятва никогда не влюбляться Спиться было легче, чем смириться с этой болью. Бой, ведя с собой до последней капли, крови Последнюю история головой в облах. Позабыли клятвы, повернули горы. Помнишь это чувство, что дает глоток субботы? Опыт мы приобретали, отдавая годы. Гадали, кем же мы будем, вздыхали, кем же мы стали и стали нервы разорваны. Пофиг тех, кто не с нами, кололись с нами, Они не избытком иллюзий. Смеялись сердцем, они не вавилонской грустью. И хусь не было нам не переснять ленту. Играем в один дубль, сремясь в конце туннеля. Не рогея разбиваем, бьемся и сгораем. Кончится кино, и нас с тобой не стали. Это так банально. С виду так проста, но не знаешь, где финал Где упала, где ты просто потерялся Жизнь таким, а я в нм люблю играть Жизнь финале, это так банальна С виду так проста, не знаешь, где финал Где упала, где ты просто потерялся Жизнь ты, ма, я в нм